Те ощущения, о которых интуитивно знает каждый человек, которых ищет каждый и найти не может. Какие ощущения? Что каждый ищет? Ты о чем? О том, что ощутили люди там, в первоистоках, когда их жизнь была еще в раю. И что же, значит, хочешь ты сказать? Я столько дел умом своим перелопатил для того... Чтоб чувства эти райские познать. А ты, Владимир, сам по мысли, Для чего ты все свои дела творил? Как для чего? Как все и я обустраивал жизнь свою, Своей семьи, Чтобы чувствовать себя других не хуже. «Чтоб чувствовать» — слова ты произнес. Да, произнес. Теперь понять сумей, «Чтоб чувствовать деяния всех людей». «Ну как же всех? И наркоманов действия, что тоже поиском является тех ощущений?» «Конечно! Как и все, они стремятся эти ощущения найти, идя своим путем. Земное тело, подвергаясь тезаньем, употребляют зелье, чтобы на миг, хоть приблизительно, оно им ощущение великое помочь познать смогло. И пьяница, все забывая». Морщась, горькую отраву пьет лишь потому, что поиск ощущения прекрасного и в нем живет. И напрягает ум ученый, причудливый изобретает новый механизм, считает, будто механизм ему и всем другим поможет удовлетворение познать. Но тщетно. За свою историю немало людская мысль бессмысленного наизобретала. Владимир. Вспомни, и тебя, предметов множество, там, где живешь ты, окружает. И каждый тот предмет считается достижением научной мысли. Труд множества людей затрачен для появления его. Но только мне скажи, пожалуйста, Владимир, какой из них тебя счастливым, удовлетворенным жизнью сделал? Какой? Какой? Ну, может быть, отдельно взятый? Никакой. А вместе все предметы жизнь все же сильно облегчают. Машина легковая, например. За руль садишься и едешь куда хочешь. На улице дождь, холод, а в машине можно отопление включить. На улице жара, все потом обливаются, а ты кондиционер включаешь, и вокруг тебя прохлада. А в доме Вот на кухне, например, для женщин множество приспособлений существует. Посудомоечные машины даже есть, чтобы женщин от труда освободить. И пылесосы тоже есть, чтобы уборку облегчить и время сэкономить. Всем ясно, множество предметов способны облегчать нам жизнь. Увы, Владимир, иллюзорное облегчение эти. Своей жизнью сокращенной... Достраданиями все человечество за них и вынуждено каждый день платить. Чтоб получать бездушные предметы, работой нелюбимой, как рабы, всю жизнь и вынуждены заниматься люди. Предметы появляются бездушные вокруг, как индикатор степени непонимания человеком вселенской сути бытия. «Ты человек, внимательнее посмотри вокруг себя». Чтобы получить очередной свой механический предмет, заводы строятся, чьи смертельным смрадом, безжизненной становится вода. И ты, ты, человек, для них всю жизнь свою нерадостной работой должен заниматься. И не они тебе, а ты им служишь, изобретая, ремонтируя и поклоняясь им. Меж тем, Владимир, мне скажи, Кто из великих мудрецов-ученых изобрел и на каком заводе произвел вот этот механизм для услужения человеку? Какой? С орешком белочку, что под моей рукой. Я посмотрел на руку Анастасии. Она держала ее протянутой ладонью вниз, примерно в полуметре над травой. А на траве, как раз под ладонью, на задних лапках, Рыженькая белочка стояла. В передних лапках белочка держала кедровую шишку. Мордашка рыжая то к шишке опускалась, то задиралась вверх. И круглые блестящие глазенки белочки смотрели на лицо Анастасии.